Глава восьмая, часть третья. Я застыла, в отличие от кончика моего хвоста. Тот, наоборот, начал вести себя совершенно неадекватно и вилять из стороны в сторону. еще и с таким шумом это делать, будто специально на зло Наркутеру. «Фили!» — недовольно рыкнул дракон, явно к чему-то прислушиваясь. «Прости, хвост не хочет слушаться!» — смущенно прошептала я. «Напряги копчик», — так же тихо посоветовал дракон. Попробовала напрячь копчик и, о чудо, хвост наконец-то застыл, послушавшись меня. Хотела спросить, откуда он знает, но вспомнила, что в драконии ипостаси он уже побывал и, видимо, понял, как управлять хвостом, поэтому благоразумно промолчала. Сама тоже пыталась прислушаться, но ничего не услышала. «Что такое?» — прошептала я что ты слышишь ничего почему то ответил минар кутор э протянула я не понимая а дракон пояснил лес странный нет птиц или звуков других животных только листва и все и правда как я раньше не заметила тоже попыталась прислушаться и действительно ничего не услышала как такое возможно Шепотом спросила я у дракона и приблизилась к нему впритык. Как-то жутко стало. «Не знаю», — ответил дракон. «Но стоит быть осторожными. Если скажу бежать — беги. Скажу падать — падай, без вопросов. Поняла?» Повернулся и строго посмотрел мне в глаза. «Поняла», — закивала я. Минор-кутер ещё какое-то время смотрел на меня, словно сомневаясь. А затем все же скомандовал. Идем дальше. И старайся ступать мягче. Смотри под ноги. Хотела сказать, что уже слишком темно, и я ничего не вижу, но когда посмотрела под ноги, то с удивлением вдруг поняла, что все прекрасно вижу. Только в черно-белом цвете. «Вау!» — выдохнула я от удивления. Я все вижу. Дракон же опять обернулся и, посмотрев на меня, сказал: Ты обрела истинную суть, ты суккуба. «Было бы странно, если бы ты не видела ночью». «Раньше не видела. Пожала я плечами». М -м -м. нахмурился дракон. «Я думал, что суккубы сатары видят в темноте». «Не все». Тут же нашлась я с ответом. И, между прочим, не соврала. «Я не видела. А вот теперь, похоже, вижу. Неужели я стала настоящей сатар?» «Ясно». Принял мой ответ мужчина и пошел дальше. А я следом за ним, размышляя над тем, кем стала. Только вот что-то уверенности не было. Ни у кого из наших сукуп сатар не было крыльев или хвоста. Аккуратно, стараясь не наступать на шуршащую листву или палочки, я продолжила шагать за драконом. Странно, до этого мне казалось, что я устала и сейчас просто свалюсь где-нибудь. Однако, когда мы с Минеркутером поговорили, как-то легче стало, и даже бодрость появилась. Еще бы перекусить чем-нибудь, так вообще отлично будет». Мой желудок, полностью солидарный с моим желанием, громко заурчал, и дракон, естественно, притормозил. «Прости, я случайно». «Покаялась я». «Голодная?» — переспросил дракон. «Угу». Вздохнула я. «Моя вина. Не подумал», — ответил дракон, а затем, развернувшись, начал смотреть по сторонам и задирать голову куда-то на деревья. Затем подошел к одному из них, сорвал плод, чем-то похожий на грушу, понюхал, откусил, пожевал, а затем дал его мне. Пока перекуси этим. Как только услышу добычу, попробую поймать. Спасибо. Счастливо выдохнула я и, взяв фрукт из рук дракона, откусила его и еле сдержалась, чтобы не замычать от удовольствия. Вкусно. Ага. Ответил дракон и пошел дальше, а я следом за ним, хрустя сочным плодом. Не представляю, сколько мы прошли еще времени, а дракон опять замер, но теперь замерла я, услышав глухие удары. Я не сразу поняла, что это такое. Мы сделали еще несколько шагов вперед и до меня дошло. Музыка? В шоке переспросила я минаркутора Судя по всему, да, ответил дракон. «Это могут быть живые и разумные?» «Могут быть», — опять кивнул он и добавил. «Только мы не знаем, насколько они разумны и опасны». И тут мне показалось, будто я услышала голос брата. «Фили!» — крикнул он. «Это Яку!» — вскрикнула я и заорала. «Я здесь!» «Тихо!» — рыкнул Минеркутер, перехватывая меня и закрывая мне рот ладонью. Я попыталась вырваться, но дракон держал крепко и, прижав меня к своей груди, зашептал на ухо. «Мы должны убедиться, что они не опасны. Фили, успокойся. Если там не опасно, то мы выйдем, прошу. Будь благоразумной». Я кое-как взяла себя в руки, но когда вновь услышала голос брата, опять задергалась. Но Миноркутер меня не отпустил, так и продолжал держать крепко, прижимая к себе и зажимая рот ладонью а я почему-то не могла успокоиться. Умом вроде понимала, что надо быть осторожной, но сердце рвалось к брату. Ведь я четко слышала его голос. «Вдруг он там? Вдруг ему нужна моя помощь?» Дракон же продолжал чего-то выжидать, заставляя меня еще сильнее нервничать и злиться. В конце концов, я попыталась даже куснуть его за руку, но мужчину это не проняло. Он и на миллиметр с места не сдвинулся так и продолжая стоять на месте, пока голос брата не стих, и я не пришла в себя, поняв, что веду себя просто ужасно. «Успокоилась?» — спросил дракон, когда я перестала вырываться и уже минут пять не двигаюсь. «Угу», — пробормотала я, когда он убрал свою руку. «Что это было?» «Не знаю, но я слышал музыку, а ты, кажется, еще и своего брата,